где-то в сети. История не знает крепостей, которые не удалось бы взять. После общения с Марати рабы решили не задерживаться в Цюрихе и разъехались к местам постоянного проживания. Некоторые из них отправились в анклавы, вернувшись к облику добропорядочных бизнесменов. Кто-то переместился на виллу, кто-то на океанскую яхту. У каждого из них была вторая, законопослушная жизнь. которые они дорожили не меньше, чем первый основной. Каждый из них был видным членом общества, выходил в свет, поддерживал благотворительные фонды и не состоял на учете ни в одной спецслужбе мира, во всяком случае, как подозреваемый в причастности к деятельности ассоциации. А посему следующая встреча лидеров ассоциации, которая состоялась через несколько дней после переговоров с президентом СБА, кардинально отличалась от предыдущей. Совещание шло через сеть, Над обеспечением его безопасности работало несколько десятков классных машинистов. И потому работорговцы могли говорить почти свободно. Вот только ответы приходили с двухсекундной задержкой. Но к этой мелочи лидеры ассоциации давно привыкли. «Надеюсь, детали московского проекта уже разработаны?» «Разумеется, господа, как и было обещано». Предложение Марати работорговцы приняли в тот самый день, когда оно было высказано. Приняли практически единогласно, при одном воздержавшемся. Идея сделать должником ассоциации самого президента СБА понравилась лидерам. Дольше всех колебался скептик. За это его в конечном итоге назначили менеджером проекта. И теперь ему предстояло отчитываться о проделанной работе. «Разработаны. А ведь вы говорили, что времени для реализации проекта недостаточно?» — напомнила женщина. «Могу повторить», — буркнул скептик. «Никогда ранее мы не готовили столь сложную операцию в такие сжатые сроки». «Какова вероятность успеха?» — вклинился в разговор Весельчак. «80 процентов». «Так высоко?» «Вы сомневаетесь в моем профессионализме?» — поморщился скептик. В целях безопасности собеседники использовали только голосовую связь, без видео. Но они слишком хорошо знали друг друга, чтобы понять, какую именно гримасу выдал менеджер проекта. «Никто в тебе не сомневается», — произнес рассудительный. «И давайте, в конце концов, перестанем прыгать с пятого на десятое Рассказывай по порядку». «Окей», — согласился скептик. «Итак, первая проблема — недостаток времени. С ней мы более или менее справились. Но это нам стоило невысокой вероятности успеха операции, поскольку был выбран максимально простой в реализации план». «Придется рискнуть», — буркнул пятый участник совещания. самый молчаливый из всех лидеров ассоциации. «Тем более, что выбора у нас нет», — поддакнула женщина. Скептик вежливо дождался, когда собеседники прекратят обмениваться мнениями, и продолжил. «Вторая трудность — собственно реализация проекта. Особое внимание следовало уделить тому, чтобы при любом развитии событий, и в случае успеха, и в случае провала, никто не смог увязать проект с ассоциацией. Безусловно». поэтому я решил не задействовать в операции ни егеря, нашего регионального менеджера, ни подчиненных ему людей. Никакого прикрытия с нашей стороны. Это увеличит затраты на проект. Главное – безопасность. Скептика выбрали на роль менеджера не только потому, что он дольше всех противился сделке с Маратти. Он был самым осторожным из лидеров, курировал на пару с рассудительным «внутреннюю безопасность» И можно было не сомневаться, что он сделает все, чтобы оградить ассоциацию от ненужных подозрений. Я подобрал персонал, способный работать в условиях полной автономности. Персонал будет потерян? Только в самом крайнем случае. К участию в проекте привлечены опытные и квалифицированные люди, которые в дальнейшем могут быть полезны ассоциации. Вы уверены, что сможете соблюсти сроки? Проект планируется осуществить во время карнавала. Так скоро? Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что затягивать не имеет смысла. По мере приближения к крайнему срока уровень безопасности вокруг объекта будет расти. Он ведь не идиот, в конце концов. А на карнавале объект появится обязательно. Разумеется, его будут охранять. Но в условиях праздника сделать это качественно крайне сложно. Вы только что сказали, что объект не является идиотом. А еще я только что сказал, что мы проанализировали ситуацию. Огрызнулся скептик. «На карнавале объект сопровождает удвоенное количество охранников, не менее 50 человек, включая снайперов и агентов в штатском. Но и только. Обеспечить надежную защиту они не способны. Исполнители смогут осуществить проект? Вероятность 80%. И смогут уйти? Да. Эта часть плана проработана наиболее детально. Как я уже говорил, персонал подобран квалифицированный. Они не хотят попадаться». «Как СБА возьмет виновных?» «Непосредственно на месте преступления, на карнавале». Работорговцы помолчали, переваривая странное заявление скептика. «Я думаю, в детали планов вдаваться не следует», — произнес, наконец, рассудительный. «Достаточно того, что менеджер проекта в нем уверен». «Кого вы сдадите СБА?» — поинтересовалась женщина. «Братьев Бобры», — ответил скептик и пояснил. «Это видные московские уголовники». — Улик будет достаточно? — Более чем. — Какую легенду им расскажут? — Никакую. Братьев будем использовать в темную. — Не уверен, что стоит связываться с конторщиками, — высказался молчон. — Некоторое время назад у братьев были проблемы. Их взяли с поплавками. Правда, довольно быстро отпустили. — Это я и имел в виду, — произнес молчон. — Бобры работают на СБА? В голосе весельчака прозвучало удивление. — Он занимался исключительно американскими континентами и был далек от московских реалий. «Мертвый выстроил в своем анклаве весьма специфическую систему», — сообщил скептик. «Он грамотно использует этнические противоречия, стравливает между собой конторы, но при этом плотно их контролирует. Можно сказать, что все московские бандиты так или иначе работают на СБА. Во всяком случае, такой плотности осведомителей, как у мертвого, нет ни у одного другого директора». «Если бобры работают на СБА, это даже лучше», — заметил рассудительный. «Кауфман им доверяет, а значит, повышается вероятность того, что он пропустит удар». «Мёртвый никому не доверяет», — вздохнул скептик. «Но добраться до него я постараюсь». Анклав, Москва. Территория. Аравия. Около девяти утра. Солнечно. Тайны мертвецов скрывают их друзья. Была ли случайная встреча в аэропорту? Этот вопрос занимал Урзака всю дорогу до Аравии. Таксист не мешал. Банум сразу же велел ему заткнуться, а окрестностями Урзак не интересовался, считая, что все анклавы похожи друг на друга. Так что размышлением ничего не препятствовало. Как всегда, в подобные минуты Банум не сводил взгляд с трости. а точнее срезной рукояти. Маленькие черные бусинки, которые древний мастер искусно врезал в змеиную голову, могли показаться безжизненными, мертвыми. Но Урзак умел смотреть глубже и знал способ преодолеть преграду и увидеть искру жизни за непроницаемой мглой. Но для этого нужна полная концентрация, которая так необходима во время размышлений. так молодой человек в форме пилота. аура которого опалена дыханием чудовища. Последнее звено в цепи доказательств. Самое последнее. Аура — это не рассказ китайца и не ставший теплыми руны. Ауру не подделаешь. Следы, что оставляет чудовище, можно попытаться скрыть, завуалировать. Но пилот мер предосторожности не принял, из чего можно сделать вывод, что чудовище чувствует себя в Москве как дома. Здесь его логово, его крепость. Здесь оно готово встретить любого врага. Знает ли чудовище обо мне? Банун давно познал все, что вызывает страх. Предательство, боль, тлен. Из-за этого ему иногда не хватало эмоций. Чувства, прошедшего через все человека, притупились. Жизнь потеряла прежнюю яркость, но сделанного не воротишь. Воплощение холодного разума, его выбор и его защита. Нельзя сойти с ума, оценивая происходящее с позицией полезно-бесполезно, выгодно-невыгодно, практично-непрактично. Вопрос волновал Урзака только потому, что чудовище могло скрыться. Абанум намеревался покончить с его существованием раз и навсегда. Знает ли чудовище обо мне? И из этого вопроса плавно вытекал другой. Была ли случайной встреча в аэропорту? Тщательно обдумав ситуацию, Урзак ответил утвердительно. Да, встреча случайная. Вряд ли чудовище направило в аэропорт человека со столь заметной аурой. А если бы и отправило, то не позволило бы ему столкнуться с баномом Нет. Если бы речь шла о встрече, Урзака должны были ждать обычные люди. Специалисты наружного наблюдения. Сменяя друг друга, окружив гостя электронными глазами и ушами, они бы провели Хасима до самой квартиры. Организовали бы несколько точек слежения, но этого не произошло. Такси спокойно ползло по московским пробкам. И никто, никто, в этом урзак был уверен на сто процентов, не следовал за ним. Или встреча была знаком? Не показывает ли чудовище, что знает о приезде и не прочь договориться? Над этими вопросами Банум размышлял недолго. «Нет, невозможно». В бусинках змеиных глаз проскользнули искорки. Словно вырезанная из дерева тварь согласилась с хозяином. Словно она помнила кровь на камнях последнего храма. Словно понимала, что чудовище скорее убьет себя, чем протянет руку тому, кто выбрал путь. А вышедший из транса урзак перевел взгляд на мертвой кисти и прошептал. — Тебя не должно быть. Ты не могло появиться. Не могло. Не могло. Исламских районов в Москве два – Аравия и Урус. Правда, часть негров тоже почитала Аллаха, но их количество было незначительным. И Занзибар называли черным, вуду католическим, а не правоверно зеленым. В Урусе, расположенном на юго-востоке Анклава, селились в основном выходцы из России и Амарского Эмирата. Эта территория считалась беспокойной и непредсказуемой. Чужаков здесь не любили, власть находилась в руках вождей семейных кланов, и нескольких мощных контор, которые не желали делиться ею даже с мертвым. Впрочем, ничего странного в подобном положении вещей не было. Такие же нравы царили в занзибаре и Шанхайчике, не говоря уже о территории Мутабор. На фоне Уруса Аравия выглядела куда как цивилизованнее. Мало ветхих домов, нет мусорных куч на перекрестках, на улицах почти не встречаются вооруженные люди. В некоторых секторах, где селились богатые арабы, Порядок поддерживали патрули СБА. Исправно оплачивались услуги городских служб, что позволяло содержать улицы в относительной чистоте и не бояться, что прорыв канализации приведет к появлению вонючих болот. Подобные происшествия случались у Руси по нескольку раз в год. Среди аравийцев преобладали переселенцы из Исламского Союза, что накладывало существенный отпечаток на жизнь территории. И ничего удивительного, что Урзак, привыкший к европейской жизни, имеющий массу друзей в Союзе, снял квартиру в этом спокойном уголке анклава. Однако первое, что он увидел, выйдя из такси, был разбитый информационный экран, возле которого стоял фургон с логотипом «Мосинфо». За сменой поврежденных частей наблюдало несколько зевак, и Банум, поколебавшись, остановился за их спинами. «Завтра опять разобьют, а мы плати!» Шейх сказал, что такое больше не повторится. «Шейху, конечно, виднее!» Говорят, ночью и еще два магазина сожгли. Урзак отвернулся от экрана, медленно обвел взглядом стены домов и почти сразу увидел то, что искал. Кашмир. Крупная надпись красной краской. В Аравии, судя по всему, назревали беспорядки. Тихий район. Квартиру Бануму присмотрели друзья. Сказали, что это будет приличный дом в хорошем квартале, а соседи — исключительно достойные люди. Фотографии здания и внутреннего убранства холлов и квартиры произвели на Урзака самое благоприятное впечатление. Он согласился, получил электронный ключ, приехал, и вот, пожалуйста. Если в дорогом квартале Аравии происходят подобные вещи, то что же творится в районах, заселенных людьми попроще? Банум вытащил из бумажника мелкую купюру, подозвал к себе мальчишку и поинтересовался. Что случилось? «Наши вчера Кришнам врезали». — охотно поведал пацан. — Вот они и ответили. Под самое утро примчались на двух джипах и устроили пальбу. Старая Зухра в окно выснулась и получила пуль в плечо, а Хамит ее сын сказал, — можешь не продолжать. Урзак отдал парнишке честно заработанный евродин и направился к своему подъезду. Под ногами хрустело разбитое стекло. Несколько позже, приняв ванну и расположившись на низеньком диване в большой гостиной, квартира действительно оказалась прекрасной. баном окончательно выбросил из головы увиденное на улице. Пока назревающие в Аравии беспорядки его не касались, думать о них не имело смысла. Сосредоточиться следовало на поисках Петра Кронцелл, через которую, Курзак в этом не сомневался, можно будет выйти на чудовище. Поговорив с Маратти и изучив все подробности истории, что случилось в Москве несколько месяцев назад, баном смог оценить, в какой непростой ситуации оказался Роман Фадеев, которого выманили на враждебную территорию и заставили играть по чужим правилам. Итог известен. Роман мертв. Петра пропала. Корпорация находится под управлением президента науком Холодова. Казалось, недруги Фадеева получили все, что хотели. Но только казалось. Урзак не сомневался, что от Романа требовали большего. Отдать контрольный пакет, оставив за Петрой лишь незначительную долю. Но Фадеев ценой собственной жизни сумел сохранить корпорацию для внучки, что стало для нее превосходной страховкой. В случае смерти законных владельцев Фадеев группа была бы продана по частям. Знал ли Роман, где находится Петра? Урзак не сомневался, что знал, наверняка обговорил детали. И также наверняка позаботился о том, чтобы за внучкой присматривали не только похитители. Оставил надежных людей. способных в случае необходимости прийти Петре на помощь. Кого-то из своих телохранителей? Нет. Все шотландские безы покинули Москву после смерти Фадеева. Никто из них не вышел в отставку и не вернулся в Анклав. Старые друзья? Роман родился в России. И у него наверняка сохранились связи. Однако нащупать их невероятно сложно. Для этого придется детально прорабатывать биографию Фадеева. Оставался только один кандидат. Капитан спецназа ОКР Эмира Григорьевна Го. Она сопровождала Романа в Москве. Ее люди засветились во время штурма базы зузенидзе Скорее всего, тоже планировали освобождение Петры, но не успели. Наконец, прошлое Эмиры. В собранном людьми Маратти досье, а точнее купленном в ОКР, подробно рассказывалось о детстве капитана Го. О том, чего ей довелось хлебнуть, и, читая его, Урзак подумал, что похищение девушки вполне могло задеть чернобурку. Или не могло. Или идеальная машина, в которую превращали новобранцев в дрессировщики ОКР, забыла о прошлом. Ответа на этот вопрос у Банума пока не было. Но Фадеев тоже просматривал досье на капитана Го и наверняка обратил внимание на историю ее детства. Хватило ли у него времени, чтобы разобраться в эмире? — А у тебя не было выбора, — усмехнулся Урзак. — Ты растерял всех друзей, Железный Ром, и был вынужден полагаться на тех, кто под рукой. — Да и кто поверит, что Верхолаз доверился Чернобурке? — Ты знаешь, где прячут нашу девочку, — улыбнулся Урзак, обращаясь к фотографии Эмиры. — и знаешь, кто ее прячет.